глава 17. тюрьма определенно была памятником старины видимо под нее отвели целое крыло первого этажа здания прокуратуры камеры располагались по обе стороны длинного коридора моя была третья от конца моим сокамерником оказался длинноносый кореглазый парень в синем костюме и густой копной ухоженных волос меня привели около шести часов вечера Я сразу заметил, что парень сидит и расчесывает шевелюру. Тусклый свет, проникавший из крохотного зарешоченного оконца под потолком, создавал довольно мрачную обстановку. Мы обменялись с длинноносым приветствиями, и он продолжал причесываться. — У тебя есть карты или кости? — спросил он друг. — Нет. — Они что-нибудь отобрали у тебя? — Они взяли мой нож. Он отложил щетку и кивнул. Ты не можешь на них пожаловаться. А где ты на ярмарке работал? Никогда тебя не встречал. Не Меня зовут Арчи Гудвин, и я из Нью-Йорка. Меня шантажируют. Я присел на койку, покрытую грязным серым одеялом. Забудь. А ты работал на ярмарке? До вчерашнего дня. Играл в скорлупку. Есть хочешь? Проглотил бы чего-нибудь. Здесь кормят в пять. «Обычно и помой, но если ты хочешь жрать и при бабках...» «Валяй!» Он подошел к двери, три раза постучал по прутьям железной решетки, выждал секунду и постучал еще дважды. Через минуту послышались неторопливые шаги. Когда они приблизились к нашей камере, мой новый приятель вполголоса но не таясь, окликнул. «Здесь, тощий!» Я засеменил к двери. Это был не тот надзиратель, что доставил меня сюда, а долговязый, жилистый и худой, как щепка, персонаж с кадыком размером с гусиное яйцо. Я вынул бумажник Нира Вульфа, достал два доллара и попросил два сэндвича с ветчиной и солодовый коктейль с шоколадом и желтком. Он даже глазом не моргнул. Но, взглянув на купюру, покачал головой и сказал, что этого мало. Я расстался еще с парой долларов, добавив к заказу пять вечерних газет. Четверть часа спустя, когда он вернулся, я успел подружиться с моим соседом. Его звали Безил Грэм. Его познания об окружных тюрьмах были потрясающими. Я разложил сэндвичи на газете, которую застелил на койке вместо скатерти. Когда был проглочен последний кусок, Безилл сделал предложение, которое на корню погубило бы нашу зарождающуюся дружбу, прими я его. Его приготовления были простыми, но интригующими. Он вытащил из-под своего одеяла три чайные ложки и маленькую горошину. Затем осведомился, можно ли воспользоваться одной из моих газет. Я кивнул. Положив газету на пол, он уселся на нее и разложил перед собой ложки. Под одну из них он поместил горошину и дружелюбно посмотрел на меня. «Я просто показываю тебе, как это делается», — сказал он. «Это поможет нам скоротать время. Иногда глаз оказывается быстрее, иногда рука. Здесь испытывается не везение, а искусство. Твой глаз против моей руки. Возможно, ты победишь». «Но давай попробуем, это несложно. Под какой ложкой горошина?» Я ответил и угадал. Его проворные пальцы опять забегали, и вновь я угадал. Потом проиграл. Потом выиграл три раза подряд. Он засуетился и напустил на себя недовольный вид. «Хватит, Безил!» — я покачал головой. «Я не такой шумник но зато отчаянный скряга. К тому же деньги, что ты заметил в бумажнике, не мои. Но даже будь они моими, я все равно жуткий жмот». «Ну, попробовать-то стоит. Я только хотел. Я упрям, как стадо ослов». Он весело спрятал ложки и горошину. «И дружба была спасена». В камере начало темнеть, и вскоре включили освещение, от которого стало еще мрачнее. Газету с кричащими заголовками об убийстве на ярмарке можно было читать лишь вблизи дверной решетки, через которую просачивался свет из коридора, поэтому я скоро отказался от этого вредного занятия и посвятил себя Безилу. Он явно был неплохой малый. Его схватили в первый же день работы на ярмарке и приговорили к солидному штрафу. Мои часы показывали без десяти восемь, когда вновь послышались шаги, ключ повернулся в замке и дверь распахнулась. Надзиратель, которого я видел впервые, произнес «Гудвин, к вам пришли!» Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня, запер дверь и указал направление по коридору. В комнате сидели трое. Деланно суровый ниро Вульф, хмурый, Фредерик Озгут и встревоженный надзиратель. Я поздоровался. — Пойдем, Олли, подождем снаружи, — сказал Озгут. Надзиратель что-то промямлил насчет правил, Озгут вспылил, и они вышли. Вульф разглядывал меня, поджав губы. — Ну? — осведомился он. — Где были твои мозги? — Давайте, — с горечью начал я. Топчите ногами раненого пса. Но при тут мозги, отпечатки, а не мозги? Отпечатки моих пальцев на бумажнике. Да, я подкупил этого болвана десятью долларами, Джимми Пратта. Это я вам когда-нибудь объясню, если меня не знают в темнице. Самое же главное, как утверждает полиция, что сегодня утром Бронсон говорил кому-то по телефону, что некий Гудвин избил его и отобрал расписку. «Ха-ха-ха!» «Вам приходилось слышать большую чушь?» «Но они не считают меня убийцей, только думают, что я что-то скрываю». «Конечно! Если бы я и впрямь забрал у Бронсона расписку, и им удалось ее найти...» «Раз ты ничего у него не брал, они ничего не найдут». «Да, кстати!» Он полез в карман и достал мой бумажник. Я внимательно осмотрел его, убедился, что внутри нет ничего лишнего и засунул к себе в карман. Спасибо. Легко нашли его? Да, все оказалось просто. После вашего ухода я рассказал мистеру Уоддалу о моем разговоре с Бронсоном, то, что счел важным для него. Когда он ушел, я позвонил в прокуратуру, но ничего выяснить не сумел. В конце концов, я дозвонился до мистера Озгуда, и ко мне пришла его дочь. Ее тоже допрашивали, хотя и не столь пристрастно, как мистера Озгуда. Он трудный человек. Почему-то он вбил себе в голову, что ты устроил встречу его дочери с племянником мистера Пратта. Будь осторожен, когда он придет. Вдруг ему взбредет наброситься на тебя с кулаками. Он пообещал держать себя в руках, если я тебя обо всем распрошу. Прекрасно. Так вы пришли расспросить меня? А то я удивился, зачем вы пожаловали? Во-первых. Он заколебался, что случалось с ним крайне редко. Во-первых, я тебе кое-что принес. Экономка мистера Озгуда любезно приготовила все это. Обернувшись, Я увидел на столе огромный сверток в коричневой бумаге. — Напильники и веревочные лестницы? — предположил я. Вульф не ответил. Я развернул сверток и нашел внутри подушку, два одеяла и простыни. — Вот как, значит, обстоит дело. Я повернулся к Вульфу. — Вы, кажется, упоминали мозги? — Замолчи! — сердито буркнул он. — Сроду такого не было! Я звонил всюду, обрывал телефоны, грозил. Но мистер уотдал, как в воду канул. С тех пор, как я узнал, что тебя задержали, он, видимо, нарочно скрывается от меня. А судья не может выпустить тебя под залог без санкции окружного прокурора. Фу! Залог за моего доверенного помощника. Погоди, я доберусь до него. Только придется немного потерпеть». «Ясное дело, вы станете терпеть у Озгудов, а я в этой вонючей камере, в компании галтелого уголовника. Клянусь, если он меня не прирежет, я спущу все ваши деньги в скорлупку. Что касается этих спальных принадлежностей, окажите любезность, верните их экономке. Одному Богу известно, сколько мне суждено проторчать здесь» я не хочу с самого начала завоевать репутацию маменькиного сыночка. А вось переживу. Ты говорил о деньгах. Это вторая причина моего посещения. Знаю. У вас вечно нет денег. Сколько вам нужно? Ну, долларов двадцать. Уверяю тебя, Арчи. Ладно уж. Я достал бумажник и великодушно протянул Вульфу двадцатку. «Только учтите, что я выйду отсюда вместе с клопами!» «Когда я работал на австрийское правительство, меня однажды бросили в тюрьму в Болгарии». Я скокнул к двери, открыл ее и завопил во все горло. «Эй, надзиратель, я совершаю побег!» Откуда-то вынырнув, Надзиратель помчался ко мне, спотыкаясь от усердия. За ним, с испуганной физиономией, показался Озгут. С другой стороны коридора галопом прискакал охранник с револьвером в руке. «Первоапрельская шутка!» — осклабился я. «Проводите меня в спальню! Я хочу спать! Меня сморил деревенский воздух!» «Шут Гороховый!» — прогремел Озгут. Надзиратель облегченно захлопотал. Я весело пожелал Вульфу спокойной ночи и побрел в камеру, сопровождаемой бдительным охранником. Безил сидел на койке и причесывался. Он осведомился, из-за чего была шумиха, и я сказал, что со мной случился припадок. Узнав от бэзила что свет выключает ровно в девять, я стал приготавливать постель. Пяти газет, по моим подсчетам, Должно было с избытком хватить, чтобы застелить койку двойным слоем. Увидев, чем я занимаюсь, Безил даже перестал причесываться. Когда я закончил, он сказал, что газеты своим шуршанием не дадут заснуть ни мне, ни ему. Я ответил, что стоит мне лечь, я мигом усну, как бревно. На что он зловеще отозвался, что в нашем положении это может оказаться не так просто. Тем не менее, я довел дело до конца. Где-то поблизости два голоса заспорили, считается ли 22 февраля национальным праздником, и в спор мигом вмешались другие. Около девяти в замке снова повернули ключ, и надзиратель возвестил, что ко мне пришли. — Черт возьми! — ухмыльнулся Бесил. — Придется провести сюда телефон. — Это не Вульф. — подумал я, — остаются Уоддл или Бэрроу. Но освобождать меня они не собираются, а все остальное может подождать до утра. Я решил проявить характер. Скажите, что я уже сплю. Даже при адском тюремном освещении я заметил, что у тюремщика челюсть отвисла. — Разве не хотите ее видеть? — глупо спросил он. «Ее?» — пришел мой черед удивляться. «Ну да, вашу сестру!» «Черт бы меня побрал! Так это моя обожаемая сестричка!» Я пошел на свидание по двум причинам. Во-первых, из любопытства. Конечно, это могла оказаться Нэнси или даже Каролина. Но я вычислил, что это Лили, а удостовериться в своей догадливости — можно было только взглянув на самозванку воочию. Во-вторых, я сознавал, что мой долг — отблагодарить посетительницу, кто бы она ни была. В девять часов никаких посещений в тюрьме не допускалось, так что Лили, если это она, должна была изрядно подмазать тюремщиков, а я терпеть не могу, когда деньги тратят попусту. «Пожалуй, впервые, — припомнил я, — Кто-то платил за удовольствие меня видеть. Я даже растрогался. Это оказалось Лили. Старший надзиратель восседал за своим столом и на сей раз не ушел. Лили примостилась на стуле в темном углу, и я подошел к ней. «Привет, сестренка!» Я присел рядом. «Знаешь, — начала она, — вчера». Я размышляла, чтобы с тобой сотворить, но мне и в голову не приходило посадить тебя под замок. Когда тебя выпустят, я, пожалуй, именно так и сделаю. Кстати, когда это произойдет? Понятия не имею. Во всяком случае, Рождество я надеюсь встретить дома. Как поживают мама, папа, Оскар, Виолетт, Артур? Прекрасно. Здесь уютно? Потрясающе. «Тебя покормили?» «Еще как! У нас свой снабженец!» «А деньги у тебя есть?» «Сколько угодно. Сколько тебе нужно?» «Я серьезно!» Она открыла сумочку. «Не надо!» Я предостерегающе поднял руку. «Джимми Пратт уже дал мне сегодня десять долларов, и я оказался из-за них в тюрьме!» «Деньги! Корень зла! Что я могу для тебя сделать?» — Милый скамильо, я пришла повидаться с тобой. — Я уже догадался. — Ты принесла какое-нибудь постельное белье? — Нет, но могу достать. Тебе нужно? — Нет, спасибо. Я просто полюбопытствовал. Мне вполне хватит газет. Но можешь сделать одно одолжение? — Я глаз не сомкну пока не сделаю тебе одолжение. Ты можешь не спать в двенадцать часов? — Конечно. Пожалуйста, позвони в полночь Озгудам и вызови Нира Вульфа. Скажи ему, что ты, миссис Тит Гудвин, что ты только что прилетела из Кливленда и остановилась в Кроуфилде в отеле. Скажи, что получила от своего сына Арчи телеграмму, в которой сынок сообщил, что сидит в тюрьме, несчастный, всеми брошенный и одинокий. Спроси, какого черта он засадил меня в тюрягу, Скажи, что подашь на него в суд и хочешь с ним встретиться рано поутру. Еще добавь, что он должен как можно быстрее исправить свою ошибку и искупить вину. Настаивай, что он должен искупить вину». Я замолк и немного подумал. «Пожалуй, этого хватит». Лили кивнулась серьезным видом. «Я усвоила. В этом есть доля правды?» «Нет, мне это все приснилось. В таком случае я готова его хоть сейчас извлечь из постели. Пусть садится в машину, едет в отель и ждет меня. Но лучше в полночь. Не вздумай, он убьет меня. Хватит того, что я сказал». «Ладно. Что-нибудь еще?» «Нет». «Поцелуй меня». «Не могу, я еще не умывался. Забудь про все, что между нами было». Я должен соблюдать осторожность. Однажды в метро я поцеловал девчонку, и когда она пришла в себя, то оказалась на крыше Эмпайр Стейт Билдинга. Боже всемогущий, а тебе не приходилось отправлять кого-нибудь прямиком в рай? Рай кишит ими. Когда тебя отсюда выпустят? Не знаю. Спроси ниро Вульфа, когда будешь звонить ему. Ну что ж, Она пронзила меня взглядом, и я мигом вспомнил, как ощущал себя картофелиной, с которой срезали кожу. Теперь о том, зачем я пришла. Любой залог на любую мыслимую сумму я могу подготовить к одиннадцати утра. Как ты на это смотришь? За меня могут дорого запросить. Я же сказала, на любую сумму. Нировульф может приревновать. Я сойду с ума, если вы устроите торг из-за меня. Но спасибо.